После Нижнего. Трагедия. Действующие лица. Аркадий Счастливцев, актер и пеший путешественник. Тит Титыч Брусков, московский первый гильдии купец-мануфактур-советник и тоже пеший путешественник. Погорелая баба. Действие происходит по совершенному окончании ярмарки в первых числах сентября. Сцена представляет полотно Нижегородской железной дороги. С одной стороны выгоревший в прошлом году лес, с другой выгоревшая в этом году деревня. Посредине дорога, называемая «Владимиркой», Вообще пейзаж неутешительный. Аркадий Счастливцев и Титтич Брусков с котомчиками за плечами идут по шпалам друг другу навстречу, сталкиваются и чуть не стукают с лбами Брусков. Аркашка! Аркадий радостно. Как есть весь тут, Титтич Брусков? Откуда куда, Аркадий? Из Москвы в Нижний на сезон, а вы Брусков со вздохом. А я из Нижнего в Москву. Аркадий, с удивлением, «Вы пешком?» Брусков гневно в спальном вагоне международного общества в отдельном купе. «Не видишь? Что спрашиваешь?» Аркадий, «Нет, я такс». «Для мациона, мол, пешком идете? Для здоровья, то есть? Или по обещанию?» Брусков мрачно, «От протестов». «Сядем, Аркадий». «Аркадий, где жес Брусков, «Обгорелых пней-то мало? Чего-чего?» Садятся. «На что, брат, поедешь, когда в кармане вместо денежных знаков документ, а на том документе написано, ходил я нотариус, но дома его не нашел? Вот и весь мой вид. как как я в свое время жил? Аркадий, хорошо-с, Брусков воодушевляясь, как я кутил, как я кутил!» Дым по ярмарке карамее слом шёл, арфисток в шампанском купал. По сто рублей платил, чтоб лезло. Стрюцких заставлял живым стерлядям голову откусывать. Официантам морды французской горчицы первый сорт мазал. С откоса куплетистов турманом пускал. И за разорванные фраки наличными платил с вдохновением. Сижу я раз у Барбатенки. Помнишь, только был в градусе вошел в зеркало бутылка или нацелился а николай густавович лицемейстер в нижнем был тут как тут положил от он мне руку на плечо ты говорит у меня говорит давно на примете говорит утирая слезу вспомнить лесно а ныне лишён всего лишён, с товаром и без денег по шпалам иду каково это с купечской то душой да по шпалам «Аркадий, нынче действительно, Теттич, такого оживления на ярмарке нет?» Брусков, махая рукой. «Какая ярмарка? Конетель!» «Аркадий, ныне археистки уж нет. Воспрещена Брусков. И хорошо, что воспрещена. Для нее ж лучше. Все одно по таким делам с голоду бы сдохла. И в шампанском бы нынче не выкупали. Так бы и ходила ярмарку немытая». Аркадий, нынче Титтич везде нравственность водит. Нынче о нравственности и большое попечение имеют. Брусков, сердясь. Нравственность, нравственность. А ежели по векселям не платить, это нравственно, а, ты мне по векселю в срок заплати. Вот это я понимаю, нравственность. Скоро вот совсем денежных знаков ни у кого не будет. Все, по поневали, станут нравственны. Нравственность после паузы. Ты ваш вот что, Аркадий, я хотел тебе сказать... — Помнится мне, мы с тобой в последний раз на ярмарке у Наумова в гостинице встретились. — Аркадий, у Наумова как же в двухсветной? — Брусков басом. — Ты у меня тогда сто рублей занял. До завтра, на честное слово. — Аркадий, беспечно. — Все, может быть, с Брусков, глядя в сторону, и тихо... «Так не можешь ли хоть ты еще долгий, немного, по пятаку за рубль?» Аркадий весело смеясь. «Нашли тит Титчу кого спрашивать? Какие же у могут быть деньги? У теперь марки, а не деньги, Брусков. И имущества на тебе никакого нет, Аркадий. Какое же у меня может быть имущество? Узелок с фарсами, с французского, с немецкого, вообще русские пьесы. Так они грошами одного не стоят». Брусков со вздохом. Так, ни денег, ни имущества. Еще раз вздыхаем. Современно и в порядке вещей. Аркадий. А у вас, тетичь в что? Брусков, хлопая по узелку рукою. Векселя протестованные. Аркадий, беспечно. Я охота вам такую дрянь с собой носить. Брусков. Все-таки иногда от скуки хоть векселя почитаешь. Имена-то какие под ними? Имена-то... Аркадий не платит. Брусков мрачно. Кто нынче платит? Аркадий. Завели нынче при неприятную манеру не платить денег. Все больше громкими словами отделываются. Громких слов сколько хочешь, а денег не сантима. Вот хоть бы и наше дело взять, в старину было куда проще. Актер ты, и говорят про тебя, актерствует, купец купечствует, военный воюет, а теперь все государственным служением занимаются. Я вот в фарсе вторым комиком служу по сцене, извините меня, без пьедесталов при всей публике хожу, а про меня на съездах в комиссиях говорят, государственным служением занимается артист. Купец фабрику имеет, двигает промышленность государственное служение. Да что, тет-тич, купец, газетчик, рецензент даже. На что последний человек, и про того теперь говорят, публицист, государственное служение. Хотя правов-то им, тет не дают. Нет, шалишь, брат, мамонишь, на грех наводишь. Нам дают, а им нет. Потому мы актеры тихие, а они в газетах лавятся. И везде самые громкие слова. Вы артист! ваш дело государственное служение, а только денег при этом все равно не платят. А я течь -теч так понимаю. — Ежели я тоже государственным служением занимаюсь, так и пусть мне каждое двадцатое число и сказанное жалование платят, а громкими словами сыт не будешь. Брусков со вздохом. — Насчет громких слов ты правильно. Много нынче громких слов развелось. И у нас тоже всеобщий кризис, или еще временно затруднительные обстоятельства, опять-таки неизбежные всеобщие жертвы, оживляясь. Дозвольте, жертву я очень даже хорошо понимаю, и завсегда жертву жертвовать готов». «Такое дело купеческое. На приют там, либо на малолетних жульков либо на девиц, которые заблудящие. пущай ай, господа, балуются. Я со своей стороны жертву от барышаза всегда принести готов, и медаль получить тоже на помилке. Ежели меткаль четыре с копейки аршин — это уж не жертва, а разорение!» аркадий с рассуждением не поймешь отчего это так плохо нынче у всех дела идут взять наш дело тоже ну как тут театру существовать можно когда все люди рецензентами поделались брусков как все люди рецензентами аркадий ей богус приезжай мы этим летом в город один с поездкой Ждем публики. Приходит городской голова. Бесплатный билет, пожалуйте. Я рецензент. В местной газете пишу. Члены городской управы. Рецензенты. Служащие контрольной палаты сплошь рецензенты. И должность, говорят, наш такая контрольная, к рецензированию располагает. И все по бесплатным билетам. Да что? Прокурор приходит. Я в столичные газеты про вас рецензию посылаю. А? Прокурор. Ему бы этих рецензентов сажать, а он сам занимается. Познакомился, наконец, с акцизным с одним. Один не нерецензент в городе оказался. Что говорю вам, в театр сходить. Вот еще, говорит, я лучше винт по маленькой сяду. Тут выиграть можно, а в театре что выиграешь? Заплатил за мест пиши, пропало. А что играли, я завтра в газетах прочту. Нынче столько рецензий пишут. И точно, взглянешь в газеты, одни рецензии. только про театр нынче и пишет по моему даже не патриотично словно у нас кроме театра ничего в отечестве достопримечательного нет ну хорошо однако у нас по потому дела не идут что публики платные нету все сплошь один рецензент. а у вас брусков мрачно У нас из-за мужика остановка. Мужик разбаловался, все привычки потерял. Старинные, дедовские, почтенные. Уж не говорю про наш, про мануфактурный товар. Не то, чтоб жене к именинам, как по закону следует, сицу там или бумазей на юбку купить. рыба Рыбосушеный той по постам не ест. Аркадий, по-моему, те даже уж и грех». Брусков, известно, не во спасение. Судак сушеный такой, что дай лавочному мальчишке есть не станет, взглянуть мерзко, и того не покупает. Дорогос-то нам-то, мы-то опастей без рыбки. И сбаловался, ест что хочет и пользуется. Такую дрянь жрать зачул Аркадий. по моему тетич тут не иначе как каклетворные учения виноваты мужик я так думаю потому сушеную рыбу есть перестал что извольте видеть за последнее время вегетарианство брусков да уж там чтобы ни было а только в эту ярмарку даже рыбой не расторговались ю когда не было завсегда страна солененькой любила а ты промеж прочего этот разговор брось потому по теперешним делам оестном говорит только слюна бьет Говорю о чем-нибудь противном, все не так есть хочется. Поговорим, например, о лягушках. Я же лягушку, к примеру, скатать, разрезать, вот не бойся с лякой. Аркадий мечтательно. Лягушку, конечно, если разрезать, так слякать, а только поесть, тетки, б не мешало. Брусков, входя в азарт. Хорошо бы теперь, Аркадий, соляночку из стерляди. «Аркадий, потирая руки визгли, в окне растягачки!» «И чтоб растягачки были семушкой, брусков сплевывая, можно и с семушкой, а затем поросеночек, как ему по поросячьему чину быть полагается, с кашкою, а в кашку мелко пробить яичек, да печеночки в нее, печеночки, да перемешать хорошенько, сверху мозгов искочить кружочками». Аркадий чуть не плачет. Титтич, перестаньте, Христа ради. Слюна задушит. Брусков с решимостью вставая. Идем. Аркадий, куда Брусков, куда влечет на жалкий жребий наш? Подходят к уцаревшей избе. Брусков, нараспев жалобно. Подать православное странникам актеру и купцу, мануфактур-советнику. Погорелая баба, выглядывая из окна, проходите, проходите, милый, проходите, что ли, Аркадий, тетенька, подайте, они вам на этот вексель выдадут. Погорелая баба, бог подаст на вексель, милый, бог, захлопывает окно. Брусков мрачно слышал, Аркадий убито, слышал, Брусков, и никогда при мне вперед этого слова не произноси. — Вексель, а ежели когда захочешь произнести, так лучше сам пойди и удавись. Понял? А зверею и убью. — Занавес.